Карантин. То, чему господин подверг душини, дочь своего врага, госпожи Маларкой, поместив ее апартаменты внутри волшебного стеклянного шара. Этот шар невозможно разбить никому из принадлежащих к вещественной сфере, поскольку в своей основе он представляет собой превращенную в твердое вещество энергию искры. Но что насчет обитателей промежуточных сфер? Вопрос остается открытым поскольку ни одно из подобных существ не имеет доступа внутрь особняка.